Глава двадцать Первая ночь на старой мельнице не обошлась без происшествий. Несмотря на все случившееся, несмотря на то, что в нескольких шагах от нее была спальня Вита, уснула Луиза быстро, видимо, в немалой степени, потому что предыдущая ночь практически не спала. Однако в три часа ее разбудил уткнувшийся в руку холодный мокрый нос. Луиза перекатилась на край кровати, И увидела, что на нее пристально смотрят большие собачьи глаза, жутковатого зеленого цвета, в лунном сиянии. Оправившись от удивления, она укоризненно погрозила псу пальцем, но, видимо, улыбка на ее лице подпортила эффект. Лео, быть наверху у тебя не положено. Ты это знаешь, и я знаю тоже. Давай-ка ты будешь хорошей собакой, отправишься вниз и дашь мне поспать. В ответ Лео лишь завилял хвостом и лизнул ее локоть. Тогда Луиза предприняла еще одну попытку. «Лео?» — произнесла она, стараясь говорить более строго. «Я сказала нет. Иди вниз». «Вниз на кухню, понял?» Чтобы придать больше веса увещеваниям, она перевела их на итальянский, но лабрадор продолжал смотреть на нее и вилять хвостом. Пришлось подниматься с постели и вести его на кухню. Стоя в одной старой футболке и босиком, она наблюдала, как пес печально побрел к своей миске, оглянулся и с надеждой помахал хвостом. Луиза в ответ помотала головой. Не дам, строго сказала она. Сейчас ночь на дворе, и мы с тобой должны спать. На место Лео. Лежать. Пес не собирался ложиться, и Луиза вдруг подумала: Может, ему надо выйти облегчиться? Она открыла дверь. И Лео потрусил во двор, залитый удивительно ярким лунным светом. Ночь была тихая и великолепна. Луна светила почти полная, и, куда ни глянь, не горела ни единого огонька. Было не холодно, но удушающая дневная жара, стоящая в последнее время, спала и ночной воздух освежал. Луиза смотрела, как пес бродит по двору, ловит носом интересные запахи, и вдруг поняла, что тишина в округе отнюдь полная. Со стороны реки доносился дружный лягушачий хор время от времени, заглушаемый пронзительным криком какой-то ночной птицы, вероятно, совы, которая, несомненно, за этими лягушками и охотилась. Борьба не на жизнь, а на смерть происходила на фоне мелодичного журчания безмятежно текущей воды. Луиза глубоко дышала ночным воздухом и в который раз размышляла о том, что этот край действует на нее поистине волшебно. И она прикипела к нему всей душой. «Да только много ли толку!» Ее раздумье прервал отчетливый писк комара над ухом, и Луиза решила поскорее вернуться в дом. Она тихонько свистнула, и Лео послушно потрусил к ней. «Пошли, пес, пора ложиться спать». Луиза закрыла дверь на защелку, повернулась и увидела, что Лео внял такие ее уговоры и улегся на свое место. Она подошла, ласково погладила его и отправилась в спальню. Проснулась Луиза в половине седьмого утра и тут же сделала два небольших открытия — Первым из них оказался довольно посапывающий на деревянном полу возле кровати черный лабрадор, а вторым сообщение из Бразилия. Привет, Луиза! Долетела благополучно, очень жарко. Буду по вас скучать, целую. Ну что ж, подумала она, в излишней его упрекнуть всегда было трудно. Она пожелала Лео доброго утра, примостилась на краю кровати и сочинила ответ. «Привет, Вита! Рада, что вы хорошо долетели! Лео здоров и счастлив! Берегите себя!» И опять поцелуй в конце не поставила. Луиза угостила Лео печеньем, выпила кофе, сваренный роскошной кофемашиной Вита, и вышла с собакой на раннюю утреннюю прогулку. Солнце уже поднялось высоко, но до самого низа долины лучи его добраться еще не успели. И, проходя под растущими вдоль реки Ивами, Она наслаждалась освежающей прохладой воздуха. Они прошагали минут десять, и тут Луиза кое-что заметила под обступившими тропу кустами. Она подошла ближе и увидела небольшую семейку грибов, очень похожих на белые. Но, не зная наверняка, собирать их было опасно, Луиза хорошо это понимала, она наклонилась, чтобы понюхать находку. Уже запомнила характерный запах белых. Как вдруг услышала собачьи тявканье, И через несколько секунд к ней подошли Эрнеста с Атилой, которые, видимо, тоже надеялись найти грибы. «Доброе утро, Луиза. Что там у вас?» «Привет, Эрнеста. Мне кажется, это белые. Но лучше глазом знатока посмотрите сами. Не очень хотелось бы отравиться или кого-нибудь отравить». Пока собаки возобновляли знакомство, Эрнеста присел рядом с ней и одобрительно крякнул. «Точно белые. Самые съедобные есть». «Ах, какие красавцы! Вы молодец!» «Ну тогда первым долгом хочу отблагодарить вас за вчерашнюю щедрость. Недостаточно одного, а вы забираете себе остальные три». «Очень любезно, с вашей стороны, но вы уверены, что вам хватит?» «Правда, Луи Джина попросил меня поискать грибов, на вечер он собирается приготовить грибное ризотто». Разделив добычу, Луиза договорилась с Эрнестом, что днем, пока она будет работать, Лео останется с ним». Потом они с Лабрадором отправились завтракать. Когда она жевала кусочек поджаренного хлеба, а пес лежал у ног, зазвонил телефон. Это был Пауло. сердце Луизы болезненно жалось. «Чао, Пауло, ты где?» «Пока в Турине, но пробуду здесь еще только два дня, мы можем встретиться». Луиза несколько секунд тупо смотрела на экран. Только этого не хватало. «Меньше всего на свете сейчас хочется встречаться с Пауло. Опять станет уговаривать сойтись. Вита со счетов сброшен, но это нисколько не влияет на ее чувства к Паулу. Он теперь совсем другой человек. Да и она тоже не прежняя девочка. Наверное, она задолжала ему, если не самой себе, четкое объяснение. Нужно самыми простыми словами растолковать, что они разошлись. Безвозвратно. Луиза решилась. «Завтра я еду в Турин. Давай увидимся днем». Если встреча будет проходить в людном месте, вероятность того, что он учинит глупость, гораздо меньше. «А что видим все сегодня? Только скажи, я подъеду. Ты все еще в гостинице?» «Нет, уже переехала к...» Она посмотрела на Лабрадора. «К другу. Здесь нам встретиться негде, так что давай завтра в Турине». Он нехотя согласился, и они договорились на следующий день в три часа увидеться в известном туринском кафе «Фиорио». Это старинное кафе еще с конца XVIII века славилось как излюбленное место встреч интеллектуалов и политиков, и Луиза была там всего раз, 12 лет назад. Хотя встреча с Паулом она побаивалась оказаться снова в этой старинной и модной кофейне. Ей очень хотелось. Только она успела закончить разговор, как мобильник снова засветился. Звонила из Лондона старая школьная подруга Вив. Луиза не видела с ней с той роковой недели, когда... Пошли прахом ее отношения с Томми. Нынешний звонок подруги был тоже связан с ним. «Привет, Лу. Слышала новость?» «Нет, а что такое?» «Твой Томми, оказывается, женится?» «Выложил в Фейсбуке». «Ничего себе. Луиза удалила его из друзей сразу после разрыва, так что для нее это точно была новость». «Времени даром не теряет. Всего несколько месяцев прошло, как мы разбежались». «Видимо, там у него все серьезно». «Похоже, что так». Они поболтали еще минут пять. Луиза рассказала Вив про гостиницу, но про почему-то ни словом не обмолвилась, лишь сообщила, что живет в чужом доме и что ее попросили присматривать за собакой. Известие навело Луиза на удручающее размышление. Всего через месяц ей стукнет тридцать три. А она одна денешенька, если не считать лабрадора, да и тот у нее лишь на время. Вокруг так много счастливых пар. И Сильвана с Давидом и, кажется, Джозеф Санабель, и Доминика Складжера. Теперь и ее бывшая радостно сообщает всем, что женится. Одна она никому не нужна. Одна она выходит лишняя. Очень неприятное чувство. Когда на следующий день Луиза ехала на встречу с Пауло, над Турином сгущались тучи. Она знала, что сельские жители, такие как Беппе и Эрнеста, встретят долгожданный дождь с радостью, Но самой у нее на душе точно в небе было пасмурно. Даже вид экстравагантной мраморной стойки бара в кафе Фиории и убранные красным бархатом стены его узеньких кабинок ее не сильно радовали, хотя торты печенье и мороженое выглядели очень соблазнительно. Пауло уже сидел за угловым столиком, увидев Луизу, вскочил на ноги и расцеловал ее в щеке: Чао, Луиза, наконец-то мы с тобой можем побыть вдвоем. Луиза уселась напротив него и уже собралась духом, чтобы произнести короткую речь, которую всю дорогу репетировала в голове. Но тут появился официант, безупречно чистый, скроенный на военный манер, обтягивающий белые рубашки золотыми кантами на плечах, и спросил, что им принести. Паула заказал фирменный кофе, густую смесь кофе и шоколада, а она попросила просто стакан холодной минеральной воды. Но Паулу удалось-таки уговорить Луизу разделить с ним кусок шоколадного торта, Она подождала, когда официант уйдет, и начала говорить то, что должна была сказать. Пауло, я рада тебя видеть и надеюсь, что мы останемся друзьями, но не больше. Это ты должен понять. Все, что было между нами, давно кончилось». «Но Луиза...» Она предостерегающе подняла руку, и он замолчал. «Дай мне высказаться. Каждый из нас давно живет своей жизнью. Все уже давно не так, как было 12 лет назад». «Изменилась я, изменился ты, а главное, ты женат. Я не позволю себе влезать в чужие супружеские проблемы. Тебе пора это понять». Как ни странно, он согласно закивал. «Я это понимаю, Луиза, честное слово, понимаю. Но если бы я не был женат, что тогда? Если бы мы с Катариной развелись, у тебя бы не нашлось никаких возражений, так ведь? Я все еще очень высоко ценю тебя. И прекрасно понимаю, что много лет назад совершил страшную ошибку, но прошу» мне возможность исправить ее!» Тут снова появился официант, поставил перед ними напитки, большой липкий кусок бисквитного торта и положил две ложки. Как только он ушел, Луиза дала Паулу ответ. «Не надо убеждать себя в том, что стоит только вам, женой, развестись, как мы с тобой сразу будем вместе», — сказала она, глядя прямо ему в глаза. «Слушай меня внимательно. Этого никогда не произойдет». «Понял?» Он целую минуту сидел, молча прихлебывая горячий кофе, потом поставил чашку и поднял голову. «Ты серьезно? Это что же значит? У тебя появился мужчина? Уж не тот ли, с которым ты была на свадьбе, как его, Викторио?» «Нет, не он». Понимая, что ответ сорвался с языка слишком быстро и немного слишком категорично, она поспешила замести следы. Ей решительно не хотелось рассказывать бывшему парню, что еще одни отношения пусть и только намечавшиеся, закончились полным провалом. «Да и вообще, при чем здесь это? Я просто вижу, что нам больше не суждено быть вместе». Снова повисла долгая пауза. «Никогда?» — наконец спросил он. «Никогда?» — помотала она головой. «Давай останемся друзьями, а не более того. Послушай моего совета, возвращайся к жене и постарайся наладить с ней отношения».